Глава четвертая Айлит не любила ночь после охоты. Всегда было сложно вернуть дух с волнительных высот преследований и сражения к земным делам, подготовить и осмотреть труп захваченного тенью, описать необходимые детали в дневнике и подавить тень. «Нет, госпожа, нет!» Жалобно скулила Лоранта, ощутив первые ноты чаропесни рядом с собой. Айлит не отвлекалась. Играла. Пальцы умело бегали по двойной головке Вокоса, извлекая гул и мелодию. Требовались все силы воли, чтобы не извиниться и не смягчить чары вокруг тени. Она не осмелилась. Терен следил за ней холодным взглядом. Все нужно было сделать согласно закону. Когда песня была завершена и Вокас вернулся в чехол, Винатрикс ощутила себя странно пустой, странно одинокой. Терен сидел в паре ярдов от нее, подбрасывая ветки в костер, чтобы согреть их в ночи. Амбар, совалившийся стеной, служил укрытием для их лошадей, радостно поедающих овес из мешков. Труп козла забрали с улицы, замотали в холщовую ткань, он лежал справа от Айлит завершая почти идеальную сцену. Винатрикс поежилась. Боль, которую она игнорировала, пока Лоранта была в ней активна, выступила на первый план. Особенно жжение от шеи до плеча и на правой руке. Неплохой ожог она могла жить с ним. Через пару дней заживет. Но она скривилась, глядя на опаленные рукав формы. Части сгорели полностью, открыв красную кожу. Цена за ошибку с элементалем. Выглядит неприятно. Голос Террина, нарушившего молчание, заставил ее вздрогнуть. Айлет посмотрела через костер. Он пристально смотрел на нее. Сидел, скрестив ноги, правый локоть упирался в колено. Его левая рука в бинтах была прижата к животу и все еще болела от раны, которую он сам себе нанес, несмотря на мазь. Винатор кивнул на ее плечо. Ты поджарилась в бою? — Возможно, — процедила девушка и села напротив него. — Все не так плохо. Я нанесу алоен, когда вернусь на заставу. — Ты не взяла его с собой? Она слышала невысказанные вопросы под его словами. — Ты не подготовилась толком перед охотой? — Ты не обученная, Винатрикс. Девушка стиснула зубы. Молчание затягивалось. Его нарушал только треск костра. У меня есть немного. Наконец, сказал он. Конечно, винатор Дубалафр и не поехал бы в патруль без аптеки, чудом поместившейся в сидельные сумки. Она смотрела на него без эмоций. Он прищурился. Огонь заблестел в его глазах. Это поможет. И спать будет лучше. Я нормально отдохну. Спасибо. Бревно треснуло, искры взлетели кружась. В ночь Айлетт скривилась. Боль вспыхнула в руке, ее стало сложно игнорировать. Когда она не знала, что у него было средство, боль было подавлять проще. Но теперь, поняв, что облегчение так близко, она не собиралась просить об этом. Он мог сидеть там с всезнающим видом всю ночь. Она соперничала с ним и не собиралась давать ему преимущество. Винатрикс молчала, глубоко дыша носом, Говоря себе, что ожоги не так уж и ужасны. Они не будут мешать ей спать. Боль ведь не становилась хуже с каждым мигом. Терен вздохнул, согнул длинные ноги, поднялся, отошел от костра в амбар, туда, где отдыхали лошади. Порылся в сумке, стоящей в стороне. Через миг вернулся, подошел к Айлит. Девушка хмуро посмотрела на него. «Что — Что? Он поднял правую руку, показал глиняную баночку. Она посмотрела туда, перевела взгляд в его глаза, приподняв брови. — Ты помогла мне, — сказал он, снимая крышку. — Позволь помочь тебе. — Мне не нужна. Эй! Террин быстрым движением зачерпнул скользкую мазь двумя пальцами, присел на корточки и прижал их к ее шее. Айлит, удивившись, отклонилась так быстро, что упала на локоть. Он последовал за ней, пальцы втирали мазь в ее кожу. Эффект был моментальным. Боль не пропала полностью, но ожжение притупилось. Девушка судорожно выдохнула, хоть и попыталась сдержаться. Пальцы Террина были прохладными и быстрыми. Работали умело. «Нужно втирать тщательно», — негромко сказал он. «Много не нужно. Главное — хорошо растереть». Айлет, все еще упираясь локтем в землю, повернула голову. Он склонялся над ней, глядя на свою работу. Темные кудри отросли за эти дни, но их еще нельзя было собрать в косу. Пряди упали ему на лоб, жуткий шрам скрывал тень. Айлит отметила другие черты: свет огня подчеркнул его острую челюсть, длинный тонкий нос, высокие скулы. Все было твердым, словно вырезанным рукой скульптора из темного камня. Бледно-голубые глаза поймали ее взгляд. Дыхание Айлит застряло в горле, она отвела взгляд сначала на огонь, а потом на холодное звездное небо. Она ощущала его взгляд на своем лице. Его пальцы на ожоге почти замерли. Словно резко придя в себя, он продолжил работу. С каждым движением боль утихала. Он зачерпнул еще немного, просунув пальцы под воротник ее туники к плечу. Айлит выпрямилась, поймала его за запястье. Она не могла смотреть ему в глаза. м я сама сделаю это», Ее голос звучал тонко. Девушка взглянула в его сторону. Его взгляд передвинулся от лица к ее шее, туда, где его пальцы лежали под туникой. Он убрал ладонь, протянув ей баночку. «Тебе, наверное, придется снять одежду». Айлит не ответила. Он кивнул в темноту. «Я отойду. Поищу побольше хвороста». Айлит кивнула. «Да». Хорошая идея. И взяла баночку. Винатор отошел на шаг, приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать, потом тряхнул головой, повернулся и ушел в ночь, оставив ее одну у костра. Девушка ждала, пока не перестала слышать его шаги. Потом расшнуровала жилетку и тунику, освободила руку. Она работала быстро, отчасти из-за сильного облегчения, отчасти из-за того, что не знала, когда Терен вернется. Ее сердце стучало в горле, конечно, от стресса на охоте. Она посмотрела на свою грудь. Синяки остались от головы козла. Если бы Ларанта не была тогда с ней, грудную клетку бы просто раздавило. Тело было сломано этим ударом. Поэтому ее тело и пульсировало сейчас. Запоздала реакция на стресс. Она закончила наносить мазь. Ее жжение успокоилось не так, как от действий Террина. Но Айлит списала это на то, что плохо втерла мазь. Она сунула руку в потрепанный рукав, зашнуровала тунику и жилетку. При этом медленно дышала, успокаивая себя. А потом сидела какое-то время, глядя на огонь, прислушиваясь в поисках шагов Терина. Она успела подбросить ветки в костер дважды до его возвращения. Айлит смотрела, как его силуэт появляется из тьмы. Капюшон на голове скрывал лицо. Он бросил охапку хвороста, без слов, взглядов, ушел в амбар. Она смотрела, как он роется в сумке, вернулся к костру. Подошел близко к кайлет, бросив в ее сторону маленький мешочек, завязанный бичевкой. Терен сел на другой стороне от костра. Она развернула бичевку. Внутри оказался твердый кусок хлеба, еще не заплесневевший кусок сыра, полоска копченого мяса. Она снова задумалась. Нужно ли возразить, настоять, что она взяла свои припасы, что ей ничего от него не нужно. Но на самом деле утром она лишь взяла немного сухого печенья, а ей не нравилось овсяное печенье. Она ощутила на себе взгляд Терина, пока грызла копченое мясо, тянула, кусая его, подняла голову, поймав его взгляд, пока отрывала полный кусок. Ненавистная бровь медленно приподнялась. Девушка застыла, румянец смущения пылал на ее щеках. «Что?» — осведомилась она с полным ртом. «Не помню, чтобы я видел леди, которая ест с таким пылом». Айлет моргнула и проглотила кусок. «Я не леди, я винатрикс. «Точно. Я не хожу на королевские балы и королевские банкеты». Ясное дело. Она хмуро посмотрела на еду. Винатор Дубалафр и его идеально выглаженная форма с сияющими пряжками. Он, наверное, предпочитал леди в кружевах, скромно жующих кусочек пирожного или потягивающих суп крохотными серебряными ложечками. Это была его проблема и не ее дело. Айлит оторвала еще кусок копченого мяса. Какое-то время они ели в тишине. Теринг кашлянул, привлекая к себе внимание девушки. «Итак». Он повел плечами, словно прогоняя напряжение. «Где ты проходила посвящение, Винатрикс? Тебя не было в Бреккере. Ведь я был там». Айлет прищурилась, глядя на него. «Зачем тебе это знать?» Он пожал плечами, его рот немного сдвинулся в сторону. «Интересно». Она склонила голову. «Я думала, ты не видел смысла в разговоре между нами». Девушка следила за его реакцией. Он вспоминал их первую встречу в кабинете принца в Дюнлаке, так же ярко, как она. Террин опустил взгляд, пожал плечами. «Мы служили в этом районе вместе. Впереди еще два месяца. Потом это подойдет к концу. Похоже, в свете событий...» «Нам нужно узнать что-нибудь друг о друге». Конечно, он был прав. Братья и сестры по охоте должны были формировать некие связи. Их жизни часто зависели друг от друга в работе. Учения святого Эвандера поддерживали сильные связи, но не слишком сильные. Не так, чтобы брат по охоте не смог бы пожертвовать сестрой по охоте в случае необходимости. Айлет жала губы. Она не хотела говорить Терену о себе ничего. Он не так давно обвинял ее в связи с ведьмами. И сколько раз он уже обвинял ее в ересе. Нет, Терену Дубалафру нельзя было доверять. И он был гадким. Но если она ему что-нибудь расскажет, может быть, получит от него что-то взамен? «Каструм Велхер», — сказала она, — «я осиротела во время ведьминных войн». И меня забрали в орден, ладенцем. Он кивнул. Твои люди из кампионары? Так мне говорили. Она сунула в рот остатки сыра. Кислый вкус отвлек ее от того, как сжался желудок. Она не помнила свою жизнь в кампионаре. Не помнила о кастрами Велхер, о посвящении, о прочем. Она знала только то, что рассказывал ей Холис, И подозревала, Что Холлис не говорила правду. Девушка поежилась, кивнув в Террину. А ты? Ты был посвящен в каструме Брекер? Да. Она ждала долго, думая, как еще подтолкнуть к информации. А потом сказала, ⁇ И ты выучился у Фендреля? винатара до минуса да? ⁇ Это точно было интересно. Да. Хоть ее теневое зрение было подавлено, Айлид почти видела ледяную стену вокруг духа Винатора. Она вспоминала кусочки его истории, которую узнала за последние недели. Она знала, что он был из Талмейна, Южного королевства. Она знала, что женщина, которая приняла его как своего сына, была фрейлиной принцессы Талмейна, Лероне Диторе, Торе, которая вышла замуж за избранного короля и родила золотого принца до своей смерти. А еще Айлет знала иное – правду, которая с уверенностью строилась в ее голове неделями. Она помнила портрет королевы Лероны в замке принца, когда пришла просить о работе. Ее тогда поразили бледные глаза королевы. Глаза, которые были не как у принца Герарда. Глаза, которые глядели на Айлит поверх костра из-под капюшона винатора. Сколько человек об этом знало? Было ли всем известно, что винатор Террин Дубалавр наполовину брат Золотого Принца? Если она заметила сходство за несколько недель, то все остальные точно давно это поняли. Террина не прятали в дальнем районе, пока он рос. Ученик винатора Доминуса он много времени проводил при дворе короля в Телианоре. Он мог развить близкую связь с принцем, и его могли успеть узнать. Все знали и просто не раскрывали правду. В этом была некая симметрия. Фендрель Дуглейв служил черным капюшоном для своего младшего брата, короля. Он не мог быть королем сам, ведь был захвачен тенью. Но все знали, сколько власти и влияния у винатора Доминуса, сколько он влияет на короля Гвардина. А теперь был Терен, тоже захваченный тенью, тоже старший брат. Учился с детства, чтобы служить золотому принцу, чтобы потом стать черным капюшоном, самым властным винатором в королевстве. И потому он должен был забрать место в водохране. Но вдруг Айлип встала на его пути. Она впечатлила золотого принца и убедила дать ей шанс Возможно, этим испортив Террину судьбу. Конечно, он притирает ее. Молчание неприятно затянулось. Ледяная стена вокруг Терри твердела. Айлит стряхнула крошки с колен, укуталась в плащ, кривясь, когда задела ожоги. — Я спать, — сообщила она. — Разбуди меня через два часа, и я присмотрю за костром. Террин кивнул, глядя на угли под языками огня. Девушка легла на холодную землю, отвернувшись от огня, чтобы он грел ее спину. Она говорила себе, что ей показался взгляд Террина на ее плечах. Сжавшись в комок, она закрыла глаза и заставила себя уснуть.